Глава 20. Травник. Пиджак валялся на облезлом диване в подвале Руфуса. По собственным подсчётам, он провёл там уже 3 дня. Пил, спал, пил, чуть-чуть ел, спал, и в основном недружелюбный известил его Руфус пил. Руфус приходил и уходил, приносил новости, не очень хорошие, не очень плохие. Сосиска и Димс живые лежат в больнице в Бора-парке. Его разыскивают копы, как и все работодатели. Мистер Идкин, дамы из пяти концов, включая сеструго, мисс четыре пирога и разнообразные клиенты, у кого он подхалтуривал, как и какие-то белые необычного вида, приходившие в кос. Пиджаку было все равно. Его поглощали события того вечера, как он выловил Димса из воды. как оказался в гавани ночью. Он никогда там не плавал. Однажды много лет назад, когда он только переехал в Нью-Йорк, и они с Хэтти были молоды, они условились, что однажды попробуют прыгнуть ночью в гавань, чтобы посмотреть на берег из воды, прочувствовать воду и то, как Нью-Йорк смотрится оттуда. Очередное из множества обещаний, которые они давали друг другу в молодости. Были и другие. увидеть гигантские секвойи в северной Калифорнии, навестить брата Хетти в Оклахоме, сходить в ботанический сад в Бронксе и посмотреть на сотни тамошних растений. Столько обещаний, и ни одно не исполнено. Кроме этого, впрочем, она это сделала в одиночку. Она прочувствовала воду ночью. На этот день, третий, пиджак заснул, пока ещё было светло, и приснилось ему она. Впервые со времени своей смерти она появилась молодой, коричневая кожа блестящая, лоснящаяся и чистая, глаза распахнутые и искрятся от воодушевления, волосы заплетены в косички и красиво уложены. На ней было коричневое платье, он его помнил. Кэти сама его сшила на материны швейной машинке, украшено с левой стороны над самой грудью желтым цветком. Она появилась в подвальной котельной Руфуса с таким видом, словно только что выпорхнула с воскресного церковного пикника в родном Постсумпойнте. Села на старую кухонную раковину, лежавшую на боку, опустилась легко, без усилия, в воплощении грации, словно садилась в кресло с подлокотниками и воспарила бы, если бы оно опрокинулось. Скрестила красивые ножки, уложила коричневые руки на коленях. Педжаку ставился на неё. В коричневом платье с жёлтым цветком, с уложенными волосами, с коичневой кожей, мерцающей под каким-то тайным источником света в сыром и тёмном подвале, выглядела она мучительно прекрасно. Я помню это платье, начал он. Она ответила печальной скромной улыбкой. "Но «Ну, тебе", сказала она. "Правду припоминаю", сказал он. Неловко пытался загладить их предыдущие споры, сразу встречая комплиментом. Она посмотрела на него грустно. "Кажется, ты живёшь тяжело и неправильно, Каффи. Что же случилось?" Каффи. Она не называла его так много лет, с самой молодости звала папочкой или милым, или дурнем, или иногда даже пиджаком, прозвищем, которое сама презирала. Но Каффи редко. Это что-то из старины. из других времён. У меня всё хорошо, бодро ответил он. И всё же случилось столько плохого, ни чуточки сказал он. Теперь всё чудно, всё исправлено, а кроме денег рождественского клуба, а это можешь исправить ты. Она улыбнулась и посмотрела на него тем самым взглядом. Он уже и забыл тот самый взгляд Хетти, её улыбку полную понимания и принятия, говорившую Все пустяки прощены, я смиряюсь с ними и со всем прочим. С твоими провинностями, твоими кривыми и косыми дорожками совсем, потому что любовь наша есть молот, выкованный на наковальне Божьей, и даже твоему самому дурному, невменяемому поступку её не переломить. Тот самый взгляд, он растревожил пиджака. Я вспоминала родину, произнесла она. Да ну, что было, бульем поросло, отмахнулся он. Она не обратила на это внимания. Я вспоминала лунод цвет. Помнишь, как я гуляла по лесу и собирала лунод цвет, который распускался по ночам. Обожала его без памяти, обожала его запах. Я уж и позабыла все. Да ну, ерунда, сказал он. Ой, брось, так уж он пах, так пах. Как ты мог забыть? Она встала, сцепив руки у груди. осмелев от воодушевления любви и молодости это ощущение он уже напрочь забыл это влечение ушло так давно что казалось неправдой новизна любви великая свежесть молодости он смешался но попытался скрыть это сказав «пфф». хотелось отвернуться но не получалось какой она была красивой такой молодой она снова села на раковину и, заметив выражение его лица, наклонилась вперед и игриво коснулась его руки. он не сдвинулся, но насупился, боялся поддаться моменту. она снова выпрямилась, уже посерьезнев, игриво стекая, как и не бывало. на родине в детстве я гуляла по лесу и собирала ну на цвет, сказала она. папочка мне выговаривал. ты его знаешь, жизнь цветной девочки ломаного гроша не стоит. А он хотел, чтобы я поступила в колледж и всё такое. Но меня тянуло к приключениям. Мне было 7-8 лет, скакала по лесам как кролик, резвилась, делала то, что говорили не делать. В какую же даль приходилось забираться, чтобы найти эти цветы. Однажды я забрела в чащу, услышала крики и вопли, и тут же в кусты. Вопли были такие громкие, что мне стало интересно, и я подкралась. И кого я вижу, как не тебя с твоим папочкой. Вы пилили большой, старый клён поперечной пилой. Она помолчала, вспоминая. Ну, он пилил. Он был пьян, а ты был ещё совсем крошка. И вот он мотал тебя туда-сюда, как куклу, урабатывая пилу в усмерть. Она усмехнулась. Ты старался как мог, но выбился из сил. Мотался туда-сюда и наконец свалился. А твой папа до того допился, что бросил свой конец и попёр на тебя. Схватил рукой за шкирку и заорал так, что я никогда не забуду. Всего одно слово: "Пили", грустно сказал пиджак. Какое-то время Хетти задумчиво сидела. "Пили", повторила она. Подумать только, так с ребёнком разговаривать. Нет на свете ничего хуже, чем мать или отец, которые жестоко обращаются с детьми. Она задумчиво поскребла подбородок. Тогда мир для меня ещё только прояснялся. Я видела, как мы живём под белыми, как они к нам относятся, как относятся друг к другу, их жестокость и фальшь, ложь, которую они плетут друг другу, и ложь, которую научились плести мы. На йоге было тяжело. Она посидела в раздумьях ещё минуту, почесала длинную красивую голень. "Пили", сказала она. "Орать на такого крошку" мальчик за мужской работой, а он упился до чёртиков. Пронзив пиджака взглядом, она тихо добавила: "И несмотря ни на что, у тебя был такой талант". "Да ну, что было, то прошло", сказал он. Она вздохнула и снова посмотрела на него тем самым взглядом, взглядом полным терпения и понимания, какой он помнил с тех пор, как они были детьми. На миг показалось, будто повеяло свежей красной почвы и ароматами весенних цветов, вечнозеленой сосны, огуречного дерева, ликвидамбара, каликанта, золотарника, тиореллы, коричного чистоусника, астры, а потом в воздухе разлился ошеломительный запах лунного цвета. Он тряхнул головой, решив, что пьян, потому что в этот микс среди хлама в подвальной котельной обшарпаных водчхаусов в южном Бруклине Примерещилась будто он вернулся в Южную Каролину и увидел Хетти верхом на пони её отца и как она гладит животное по шее и как пони стоит на заднем дворе у папиного огорода и помидоры, тыквы, листовую капусту. Какой высокий, молодой и прекрасный казалось Хетти, когда оглядывала красивый и ухоженный зелёный двор своего папы. Хетти прикрыла глаза и подняла голову, принюхалась, сказала: Теперь и ты почувствовал, да? Педжак хранил молчание, боясь признаться. Раньше ты обожал запах трав, сказала она. Любых. Мог по одному запаху определить любое растение. Я тебя за это обожала, мой травник. Педжак отмахнулся. Ох, ты все про старая женщина. Да, про старая, сказала она тоскливо, глядя поверх его головы. Казалось, она видит что-то далеко-далеко. Помнишь миссис Эллард, белую старушку, которой я работала? Я никогда не рассказывала, почему от нее ушла, потому что поехала в Нью-Йорк. Она печально улыбнулась. Ты прямо как белый, любую историю переиначиваешь под себя. Послушай меня в кои-то веки. Она потёрла колено и начала. Мне было четырнадцать, когда я стала ухаживать за миссис Эллард. Я заботилась о ней три года. Никому она не доверяла больше, чем мне. Я и стряпала, и занималась с ней упражнениями и делами. давала лекарство, которое прописал доктор. Когда я только пришла, она очень недужила, но я выхаживала белых с 12 лет, так что своё дело знала. Без меня миссис Эллер даже к врачу не ходила. С места не двигалась, пока я не приду к ней домой поутру. Спать по ночам не ложилась, если я её не укладывала. Я знала всё о её вдоле поперёк. Доброе у неё было сердце. Но вот дочкой её дело другое. Эх, дочкин муж сущий дьявол. Однажды этот муж приходит ко мне и говорит, будто дома чего-то не хватает. Я спрашиваю: "Чего?" А он разозлился и ответил, что я ему переечу и должна вернуть 11 долларов. Из-за этих 11 долларов его чуть удар не хватил. Так он разъярился, сказал выйти, что из твоей следующей получки. Но я понимала, что это значит. Видишь ли, старушка была при смерти, и они хотели выставить меня из дома. Когда он обвинил меня в краже тех 11 долларов, я как раз столько получила деньги, а зарабатывал я всего 14 долларов в неделю, так что решила больше двух недель не задерживаться. Но дочка сказала: "Не говори моей матери, она огорчится, и она умирает. И ей станет только хуже". Обещала мне доплатить, если я буду помалкивать. И я согласилась. Что ж, я понимала, чего они хотят. О том, как заботится о несчастной миссис Элерт, они знали не больше, чем пёс знает о праздниках. Жаловались на неё, кормили тем, что ей нельзя, оставляли лежать в собственных отходах, забывали давать таблетки и всё прочее. Я была только подростком, но и то сообразила, что хорошего тут не жди. Как бы нож не падал, я знала, куда придётся острый конец, так что приготовилась уходить. За 3 дня до конца своего срока я пришла кормить миссис Элерт, а она расплакалась. Сказала: "Хейти, почему ты меня бросаешь?" Тут я и поняла, что дочка врала мне в глаза. Я ни на секунду не задержалась, когда эта бессовестная баба налетела на меня и сделала вид, будто злится, что я проговорилась её матери о своём уходе. Я поняла, что проработала 2 недели впустую. Поняла, что те гроши, которые мне причитались, ну, о них можно забыть. Она пожала плечами. Видать, это муж дочки подбил её на эту чертовщину. Он был хитрый, а жена у него Мисси мип одевалбу. Сама я такую пакость никогда бы не удумала. Было бы стыдно от одной мысли уволить меня из-за 11 долларов. Если на чистоту, он мог сказать, что я украла хоть 1 доллар, хоть тысячу, неважно. Он белый, а слово его святое писание. В нашем мире ничего не происходит, пока так белые не скажут. Им слаще собственная ложь, чем правда, когда она звучит из наших уст. Вот почему я переехала в Нью-Йорк. Если помнишь, ты не хотела меня пускать. В те времена ты так напивался, что право от лево не отличал. Не то, что знала о гадостях, которые я переживала изо дня в день. Нам надо было покинуть юг, иначе я бы кого-нибудь убила. Вот я и перебралась сюда. Работала 3 года, дожидаясь, пока тебе хватит смелости приехать. И наконец-то и приехал. Я сдержал слово, сказал он слабо. Приехал. Её улыбка пропала, на лице показалось знакомое горе. Дома ты дарил жизнь тому, на что другой не обратил бы ни малейшего внимания: цветам, деревьям, кустам, да травам. Прочие мужчины на это только наступали, но ты, все травы, цветы и чудеса от Божьего сердца, ты знал к ним подход, даже когда напьёшься. Вот кем ты был на родине. Но здесь, она вздохнула. В Нью-Йорк приехал уже не тот, кого я знала в Южной Каролине. За все годы в нашем доме не бывало ни цветочка, ничего зелёного под потолком или на стене, разве что я иногда что-нибудь принесу. Мне стало худо, когда я сюда перебрался, сказал пиджак. Тело совсем отказало. Ну, конечно. Правда. Я же ложился на операции и всё такое, не забыла? Ну, конечно, сказала она. И мачиха моя, всё я знаю про твою мачиху. Всё, как она каждое воскресенье приходила к Иисусу, а всю неделю жила как дьявол, делала с тобой неподобающие вещи, когда ты был всего лишь малышом. Ничего хорошего она тебе не сделала. Твои привычки тебе привили те самые люди, которые должны были учить, как стать хорошим человеком. Вот почему ты так любишь Димса. Он ступил на ту же дорожку. Мальчишке достались все синяки да шишки, его гнобили с того дня, как выволокли на свет. Пиджак слушал в ашарашном молчании. В ушах звенел молот, и он оглядел подвал, но нигде не увидел движения. Неужели этот грохот стоит у него внутри? Так бьётся его собственное сердце, казалось, какую-то его часть раскололо, и внутри старой личности внезапно распрямился человек, которым он был когда-то. Молодой парень с крепким здоровьем и наивной жаждой мудрости и знания, раскрыл глаза и оглядел комнату. Голова гудела. Он потянулся с дивана, поискал рукой бутылку, но не нашёл. Подумать только, ведь что такое по правде этот самый Нью-Йорк, сказала тихо Хетти. Мы сюда приезжаем за свободой, а по итогу наша жизнь хуже, чем была дома. Белый только преподносит её по-другому. Они не прочь, если ты сидишь рядом с ними в метро или едешь в автобусе на переднем сиденье, ну попроси ту же зарплату, поселись по соседству или хлебни столько горя, что уже не захочется подняться и завести песню о том, как велика Америка, и тебя так оглаушат по голове, что из ушей гной брызнет. Она задумалась. Звёздно-полосатый стяг, хмыкнула она. Мне никогда не нравилась эта старая, лживая, ленивая, лицемерная, воинственная браженая песня про взрыв бомб и так далее. Моя Хэти так не говорила, выдовил пиджак. Ты не моя Хэти, ты привидение. Хватит тратить остатки своей захудалой жизни на постыдный страх перед мертвецами, огрызнулась она. Я не привидение, я это ты. И хватит трепать людям, будто им не бы понравились мои похороны. Я их ненавижу. Прекрасны были похороны. Меня с души воротит от наших дешёвых представлений. спокойно сказала она: "Почему бы в церкви не поговорить о жизни? В церкви не услышишь и слова о рождении Иисуса Христа, но зато людям никогда не надоедает распевать или ковать из-за Иисусовой смерти. Смерть только одна часть жизни. Иисус, Иисус, Иисус всю дорогу смерть Иисуса. Да ты же сама всегда первая выла про Иисуса. И что он дарует тебе сыр? Я выла про Иисуса в сыр". Потому что Иисус мог превратить говно в сахар. Потому что если бы у меня не было Иисуса и его сыра, я бы кого-нибудь убила. Вот в чем мне помогал Иисус все шестьдесят семь лет, хранил меня в здравом уме и на правильной стороне закона. Но и он выдохся, друг ты мой, устал от меня. Я на него не в обиде. Меня довела ненависть в собственном сердце. Не было сил видеть, как мужчина, которого я так люблю, мой травник. стоит у окна нашей квартиры, обсасывая краби и лапки, смотрит на статую свободы и треплется ни о чем, когда знала, что он только и ждет, когда я засну, чтобы в ту же минуту дать бутылки пропитать его нутро. меня от этого брало такое зло, что я могла бы убить нас обоих. и вместо этого я пошла в гавань и отдалась в руки Божьи. впервые в жизни пиджак почувствовал, как внутри что-то надламывается. Ты теперь счастливо там, где теперь обретаешься, Хэти? Ты там счастливо? Ой, хватит скулить как собака и будь мужиком. Нет нужды меня поносить. Я и так знаю, кто я есть. То, что ты вывела к Димсы из воды, ничего не меняет. До беды его довели те, кто его воспитывал, а не ты. Я не из-за него трясусь. Я переживаю из-за денег Рождественского клуба. Церковь требует свои деньги в иной дополож. Да я расплатиться не в состоянии. Мне самому жить не на что. Снова здорово. Грешишь на других из-за своих неприятностей. Полиция бы сейчас не кружила у церкви, если бы ты не напился. Не я виноват, что Димс начал торговать отравы. Он хотя бы не губил себя тем, что допивался до смерти. Гван-баба, оставь меня. Гван, иди своей дорогой. Не могу, сказала она тихо. Хотела бы. В том-то и штука. Ты должен меня отпустить. Научи как. Не знаю как. Мне с микалки не хватает. Я только знаю, что ты должен быть прав. Чтобы отпустить меня, ты должен быть прав. Через полчаса в подвал вошел Руфус с бутербродом с колбасой, банкой колы и двумя аспиринками. Пиджака он нашел сидящим на облезлым диване с квартой самогона кинконг на коленях. Ты вы поел, прежде чем хвататься за конго, пиджачок? Пиджак взглянул на него, потом на кварту в руке, потом обратно на Руфуса. Я не голодный. Поешь, поешь, пиджачок, полегчает. Нельзя до конца жизни разлеживаться и разговаривать самому с собой, будто ты двухголовый. Никогда я не видел, чтобы человек разлеживался и болтал сам с собой, как ты. Ты уже хорош, Руфус. Можно тебя спросить, сказал пиджак, пропуская мимо уши его вопрос. Конечно. Где тогда жили твои родители? На родине в Поссум-Пойнти? Ага. Мы жили там же, где и ты, дальше по дороге. И чем вы занимались? Работали с дольщиками, как и вы. Работали у семьи Колдеров. А семья Хэтти? Ну, ты это знаешь побольше моего. Запомитывал. Но ну, какое-то время они тоже работали издольчиками у Колдеров. Потом папа Хэти ушёл оттуда и купил пятачок земли рядом с ручьём Томсон. Родные у Хэти думали наперёд. Они ещё живы? Не знаю, пиджачок. Она же была твоей женой. Ты с ними не общался? После того, как мы переехали, нет. Я им никогда не нравился. Их уж нет давно, пиджачок. Забудь про них. Хэти, насколько помню, была младшей. Родители давно уже умерли. Остальные, наверняка, переехали из Постон-Пойнта в Чикаго или, может, Детройт. Сюда они не приезжали, это я знаю. Где-то у Хэти могут быть родственники, может, двоюродные. Пиджак посидел в молчании, наконец сказал: «Я скучаю по дому». «Я тоже, пиджачок. Есть-то будешь? Не стоит заливать конк в пустой живот». Пиджачок отвернул крышечку, поднял квартовую бутылку, потом остановился на полпути и спросил. Скажи ко мне, Руфус, когда ты сюда приехал, сколько тебе было? Что такое началось-то, пиджачок? Вопросы шестьдесят четыре, сорок шесть не было, а мне пятьдесят один. Задумчиво сказал пиджак. Я приехал на три года раньше тебя, сказал Руфус. Больше того, я третий прихожанин пяти концов, кто перебрался сюда с юга. Первым стал мой брат Ирвинг, потом сестра Пол, ее дочурка Эдди и ее муж. Потом я со своей покойной женушкой Клэми. Потом приехала Хетти. Сестра Пол уже жила здесь, когда приехали я, Клэми и Хетти. Ты последний. Даэка спрошу еще. Когда вы вместе затеяли строить пять концов, чем занималась Хетти? Кроме того, что сидела и тасковала по тебе, ну по будням работала у белых, по выходным рыла котлован в церкви. В основном рыли я, Хетти, да Эди. Сестра Пол с мужем они помогали по маленьку. Особенно сестра Пол. Приподобный Чикса, муж ее, руль был не охотник. Потом пришел итальянец со всеми своими. Позже и другие показались. Семья сестры Го, ее родители, кузин. Но дело пошло именно с итальянцем. С ним мы вздохнули свободно. Тогда Хэтти разбила огород позади церкви. Теперь-то он зарос сорняками. Она мечтала о большом огороде. Говорила, ты приедешь. И засадишь его всякой капустой, ямсом и даже особым цветком, который видно в темноте. Уже и забыл, как его. Пиджак почувствовал, как к лицу подбирается стыд. Лунацвет, сказал он. Точно, точно, лунацвет. Конечно, ты сюда добирался ещё 3 года и приехал совсем разбитый. Плюс у кого есть время на огород? В Нью-Йорке ничего толком не вырастишь. Руфус всё ещё стоял над Пиджаком с бутербродом в руках. И эта штука сейчас в уши отрастит пиджачок. Ты будешь или нет? Пиджак покачал головой. Вернулся грохот молота в голове. Вот бы он уже прекратился. Пиджак со вздохом уставился на бутылку кинконга на коленях. Выпивка, подумал он. Я променял свой лунад цвет на выпивку. Он взял крышечку с подлокотника, аккуратно надел на бутылку, медленно завинтил до упора. Потом снял бутылку с коленей и бережно переставил на пол. Где, говорит, живёт сестра-пол? спросил он. В Бенсенхерсте, рядом с больницей, где лежат Сосиска и Димс. Руфус примерился взглядом к Кинконгу. Если не занята, то чур моё, сказал он, поднял бутылку, сделал долгий глоток, потом протянул пиджаку. Но старик уже скрылся за дверью и был таков.